Моя вера в семью Альбайт. И кто бы ни сделал, что вступил в самый большой многобожие из религии, мы просим Бога о безопасности у него.